Интерлюдия. Последнее лето Форсайта. «И жизни летней слишком срок недолог». Шекспир. Сонет восемнадцатый. Глава первая. В последний день мая в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт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 Прекрасному, замечательному, на который пять лет назад, Сидя под этим самым деревом, загляделся Суизин Форсайт, Когда приезжал сюда с Ирэн посмотреть на дом. Старый Джолион слышал об этом подвиге своего брата, Об этой поездке, которая получила громкую известность на форсайтской бирже. «Суизин! Вот ведь взял, да и умер в ноябре!» Всего семидесяти девяти лет от роду, вновь вызвав этим сомнение в бессмертии Форсайтов, которое впервые возникло, когда скончалась тетя Энн, умер. И остались теперь только Джолион и Джемс, Роджер и Николас, да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзен. И старый Джолион думал, «Восемьдесят пять лет, а я и не чувствую».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 Все ушибы и ссадины, накопившиеся у него на сердце за время долгой и трагической истории Джун, Сомса, его жены Ирен и бедного молодого Басини, теперь зажили. Даже Джун, наконец, стряхнула с себя меланхолию. Это доказывало путешествие по Испании, в которое она отправилась с отцом и мачехой. Необыкновенный покой воцарился после их отъезда.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 но в своем роде может быть еще лучше, в ней есть что-то классическое, от золотого века, чистое и сочное, а пение Раволи, прямо как в прежнее время, высшая похвала, на какую он был способен. Тоска Орфея по ускользающей от него красоте, по любимой, поглощенной адом, так и в жизни прекрасное и любимое ускользает от нас.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 Хотя он и не видел ее со дня приема в своем старом доме на стэн гейт когда праздновалась злополучная помолвка его внучки Джун с молодым Басини, он ее вспомнил сейчас же, так как всегда любовался ею. Очень хорошенькое создание. После смерти Басини, любовницей которого она стала, вызвав этим столько нареканий,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 об исчезновении Ирен. Тяжело было думать о ней, томящейся в этом доме, куда она вернулась, когда Джо ее видел. Вернулась, наверное, на минуту, как раненый зверь в свою нору, прочитав на улице в газете «Трагическая смерть архитектора». Ее лицо поразило его тогда в театре. Красивее, чем ему помнилось. но точно маска, под которой что-то живет. Еще молодая женщина, лет двадцать восемь, наверное. Ну что ж, по всей вероятности у нее теперь есть другой любовник. Но при этой слишком вольные мысли, ведь замужним женщинам не полагается любить, и одного-то раза было более чем достаточно. Его нога приподнялась, а с ней и голова пса болтазара.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 От рычания ли и вида ощетинившегося пса, или от ощущения, которое находит на человека в лесу, только старый Джолион и сам почувствовал, словно по спине у него прошел холодок. А потом тропинка свернула, и было там упавшее дерево, поросшее мхом, и на нем сидела женщина. Лица ее не было видно.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 «Я вас видел недавно в опере. Вы меня не заметили?» «О, нет, заметила». Он услышал в этом тонкую лесть, как будто она добавила, «Неужели вы думаете, что вас можно не заметить?» «Они все в Испании», — сказал он отрывисто. «Я здесь один. Ездил в Лондон послушать оперу. Раволи хороша. Вы коровник видели?»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 — Где вы теперь живете? — У меня квартирка в Челси. Он не хотел знать, что она делает, ничего не хотел знать, но наперекор ему вырвалось слово. — Одна? Она кивнула. Ему стало легче. Пришло в голову, что если бы не случайная игра судьбы, она была бы хозяйкой этой рощи и показывала бы ее ему. гостю. Все олдернейки, пробормотал он, самое лучшее молоко дают. Вот эта красивая. Эй, Мертел! Песочного цвета корова с глазами такими же мягкими и карими, как у Эрен, стояла неподвижно. Ее давно не доили. Она поглядывала на них уголком блестящих, кротких, равнодушных глаз.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 Подумать только, что дети приходят к тому, что теперь Ирен по ее словам, старается облегчить. Женщины, которые все когда-то были малышками, как та, что спит там, в детской. «Нужно дать ей чек», — размышлял он. «Сил нет о них думать». Он никогда не выносил мысли о них, бедных париях, слишком глубоко это задевало,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 и медленно затянулся сигарой. Она сидела несколько минут, опустив пальцы на клавиши, по-видимому обдумывая, чтобы ему сыграть. Потом заиграла, и в душе старого Джолиона возникла грустная радость, ни с чем на свете несравнимая. Им постепенно овладело оцепенение, прерываемое только движением руки.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 и поля мяты, где паслись молочно-белые коровы, и женщина, как призрак с темными глазами и белой шеей, улыбалась и протягивала руки, и по воздуху, подобному музыке, скатилась звезда и зацепилась за рог коровы. Он открыл глаза. Прекрасная вещь! Она хорошо играет, ангельская туше, И он снова закрыл глаза.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 «Еще Шопена!» Она опять заиграла. Теперь его поразило сходство между нею и музыкой Шопена. Покачивание, которое он заметил в ее походке, было и в игре, и в выбранном ею ноктюрне, и в мягкой тьме глаз, и в свете, падавшем на ее волосы, словно свет золотой луны. Соблазнительно, да!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 сигары упал пепел и доставая шелковый носовой платок чтобы смахнуть его он вдохнул смешанный запах табака и одеколона. а подумал он молодость вспомнилась вот и все и он сказал вы не сыграли мне кефару она не ответила не шевельнулась он смутно почувствовал что то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 В присутствии другого человека. Ну ничего, ничего, приговаривал он и коснулся ее почтительно протянутой рукой. Она повернулась и прислонилась к нему, не отрывая ладоней от лица. Старый Джоли он стоял очень тихо, не снимая худой руки с ее плеча. Пусть выплачется, ей легче станет. а озадаченный пес Балтазар уселся на задние лапы и разглядывал их. Окно еще было открыто, занавески не задернуты, остатки дневного света снаружи сливались со светом лампы, пахло свежескошенной травой. Умудренный долгой жизнью старый Джолион молчал. Даже большое горе выплачится со временем.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 «О, дядя Джолион!» И все в нем вздрогнуло от удовольствия. Это значило, что одно-два бедных создания получат какую-то помощь, и это значило, что она приедет еще. Он заглянул в экипаж и еще раз пожал ей руку. Ландо покатилась. Он стоял и смотрел на луну и на тени деревьев и думал. «Чудесная ночь!»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 Фунтов шестьдесят в год, — прикинул он, и, войдя в подъезд, стал читать фамилии на дощечке. Фамилии Форсайт не было, но против слов «второй этаж квартиры Си» значилась миссис Эрен Эрон. А, она опять носит девичью фамилию. Ему это почему-то понравилось. Он медленно пошел по лестнице, Бог побаливал.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 Старый Джолион устремил взгляд в пространство. Любил ли? Да как будто и нет. Но ему не хотелось говорить этого молодой женщине, чья рука касалась его локтя, чью жизнь словно приостановила память о несчастной любви. И он подумал, «Если бы я встретил вас, когда был молод, я...» Я, возможно, и наделал бы глупостей. Ему захотелось укрыться за обобщениями. — Любовь — странная вещь, — сказал он. — Часто роковая. Ведь это греки, не правда ли, сделали из любви богиню? И они, вероятно, были правы. Но ведь они жили в золотом веке. Фил обожал их. Фил...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 Любил греков за то, как они без остатка отдавались искусству. Равновесие. Насколько он помнил, этот молодой человек был совсем неуравновешенный. Что касается пропорций, фигура у него была, конечно, хорошая, но эти странные глаза и выдающиеся скулы, пропорции. Вы тоже из золотого века, дядя Джолион. Старый Джолион оглянулся на нее. Что она, смеется над ним? Нет. Глаза ее были мягкие, как бархат. Плестит ему? Но зачем? С такого старика, как он, взять нечего. Фил так думал. Он всегда говорил, но я никак не могу ему сказать, что восхищаюсь им. А, вот оно опять, ее погибший возлюбленный. желание говорить о нем. И он пожал ей руку, отчасти обиженный этими воспоминаниями, отчасти благодарный, точно сознавая, как они связывают его с ней. — Очень талантливый молодой человек был, — проговорил он. — Жарко. На меня жара теперь действует. Давайте посидим. Они сели на стулья под каштаном.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 Его взгляды на искусство оказались мне немного... новыми. Он чуть не сказал новомодными. Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте. Старый Джолион подумал, говорил он, как же. Но ответил, подмигивая, «Ну что ж, он был прав, а то я бы не сидел здесь с вами». Очаровательно она, когда улыбается вот так, глазами. Он говорил, что у вас сердце из тех, что никогда не старится. Фил замечательно разбирался в людях. Старый Джолион не обманывался этой лестью, звучащей из прошлого, вызванной желанием говорить об умершем. Совсем нет, и все же он жадно ловил ее слова. ибо Ирен радовала его взор и сердце, которое, совершенно верно, так и не состарилось. Потому ли, что не в пример ей и ее мертвому возлюбленному он никогда не любил до отчаяния, всегда сохранял равновесие и чувство пропорций? Что же, зато в восемьдесят пять лет он еще способен наслаждаться красотой. И он подумал.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 Как любовь это превозмогает. Любовь все превозмогает. Так молодые думают, — сказал он тихо. У любви нет возраста, нет предела, нет смерти. Ее бледное лицо осветилось, грудь подымалась, глаза такие большие и темные и мягкие, прямо ожившая Венера, но эта шальная мысль Сейчас же вызвала реакцию, и он сказал, подмигивая, «Да, если бы у нее были пределы, мы бы и на свет не родились, ведь ей, честное слово, ставится немало препятствий». Потом, сняв цилиндр, старый Джолион провел по нему манжетой. Большой и нескладный он нагрел ему лоб. Эти дни у него часто бывали приливы крови к голове,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 «Напрасно вы не пришли ко мне», — сказал он. «Почему?» Ирен не ответила. «Потому что моя фамилия Форсайт, наверное». «Или Джун не хотели встретить?» «А теперь как ваши дела?» Он невольно окинул глазами ее фигуру. «Может быть, она и теперь?» «Но нет, она не худая, право же нет». О. Ведь у меня пятьдесят фунтов в год, как раз хватает. Ответ не удовлетворил его. Уверенность пропала. Уж этот Сомс! Но чувство справедливости заглушило обвиняющий голос. Нет, она, конечно, скорее умрет, чем согласится принять хоть что-нибудь от него. Это ничего, что она такая мягкая. В ней, наверное, скрыта сила.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 Ведь вот человек, а когда его ждешь, всегда опаздывает. Старый Джолион зашел на минутку проститься. В маленькой темной передней ее квартирке стоял неприятный запах почулей, и на скамейке у стены другой мебели не было, он заметил сидящую фигуру. Он слышал, как Ирен тихо сказала «Сию минуту».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 которые роем вьются вокруг стариков. Никогда еще не тревожили старого Джолиона так мало, как в течение этих семидесяти часов, отделявших его от воскресенья. Зато улыбалась ему фея будущего, овеянная обаянием неизвестности. Теперь старый Джолион не тревожился и не ходил навещать упавшее дерево, потому что она обещала приехать к завтраку. Есть что-то необычайно успокоительное в еде. Сговоришься позавтракать вместе, и уляжется целый ворох сомнений, ибо никто не пропустит обеда или завтрака, если не будет на то совсем особых причин. Он часто играл с Холли в крикет на лужайке, подавал ей мечи, а она била, готовясь в свою очередь на каникулах подавать их Джолли. ибо в ней было мало форсайтского, а в Джолли бездна, а форсайты всегда бьют, пока не выйдут в отставку и не доживут до восьмидесяти пяти лет. Пес Балтазар, неизменно находившийся тут же, когда только успевал, ложился на мяч, а мальчик-слуга бегал за мечами, пока лицо у него не начинало сиять, как полная луна. И потому, что ждать оставалось все меньше, каждый день был длиннее и лучезарнее предыдущего. В пятницу вечером он принял пилюлю от печени. Бог давал себя чувствовать, и хотя болело не с той стороны, где печень, все же он считал, что нет лучшего лекарства. Всякий, кто сказал бы ему, что он нашел себе в жизни новый повод для волнения... и что волнение ему вредно, встретил бы твердый, несколько вызывающий взгляд темно-серых глаз, словно говоривших «Я знаю, что делаю». Так всегда было, так и останется. В воскресенье утром, когда Холли с гувернанткой ушли в церковь, он направился к грядкам клубники. Там, в сопровождении пса Балтазара, Он внимательно осмотрел кусты и разыскал ягод двадцать, не меньше совсем спелых. Ему было вредно нагибаться, сильно закружилась голова, кровь прилила к вискам. Положив клубнику на блюдце, он оставил ее на обеденном столе, вымыл руки и смочил лоб одеколоном. Здесь, перед зеркалом, он как-то вдруг заметил, что похудел.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 «Слишком много уроков даете!» Его тревожило, что ей приходится давать уроки, обучать каких-то девчонок, барабанищих гаммы толстыми пальцами. «А где вы их даете?» — спросил он. «К счастью, почти все в еврейских семьях». Старый Джолион удивился. В глазах всех форсайтов евреи — странные и подозрительные люди. Они любят музыку, и они очень добрые. Попробовали бы они, черт возьми, не быть добрыми. Он взял ее под руку, Бог у него всегда побаливал на подъеме, и сказал, — Видели вы что-нибудь лучше этих лютиков? За одну ночь распустились. Ее глаза, казалось, летали над лугом, как пчелы в поисках цветов и меда. Я хотел, чтобы вы их посмотрели, не велел выгонять сюда коров. Потом, вспомнив, что она приехала разговаривать о бассейне, указал на башенку с часами, возвышавшуюся над конюшней. Он, вероятно, не позволил бы мне это устроить. Насколько я помню, он не знал счета времени. Но она, прижав к себе его руку, Вместо ответа заговорила о цветах, и он понял ее умысел, не дать ему почувствовать, что она приехала говорить об умершем. «Самый лучший цветок, какой я вам могу показать», — сказал он с каким-то торжеством, — «это моя детка. Она сейчас вернется из церкви. В ней есть что-то, что немного напоминает мне вас». Он не увидел ничего особенного в том, что выразил свою мысль, именно так. А не сказал, в вас есть что-то, что немного напоминает мне ее. А, да, вот и она. Холли, опередив пожилую гувернантку-француженку, пищеварение которой испортилось 22 года назад, во время осады Страсбурга, со всех ног бежала к ним от старого дуба. шагах в двадцати она остановилась погладить Балтазара, делая вид, что только для этого и бежала. Старый Джолион, который видел ее насквозь, сказал — Ну, моя маленькая, вот тебе обещанная дама в сером. Холли выпрямилась и посмотрела на гостью. Он наблюдал за ними обеими, посмеиваясь глазами. И Ирен улыбалась. на лице холли серьезная пытливость тоже сменилась робкой улыбкой потом чем то более глубоким она чувствует красоту эта девочка понимает толк в вещах хорошо было видеть как они поцеловались миссис эрон мадмуазель босс ну мадмуазель, как проповедь теперь когда ему оставалось так мало времени жить Единственная часть богослужения, связанная с земной жизнью, поглощала весь оставшийся у него интерес к церкви. Мадмуазель Босс протянула похожую на паука ручку в черной лайковой перчатке. Она живала в самых лучших домах. Печальные глаза на ее тощем желтоватом лице, казалось, спрашивали, «А вы хорошо воспитаны?» Каждый раз, как Холли или Джолли чем-нибудь ей не угождали, а случалось это нередко, она говорила им. — Маленькие Тейлоры никогда так не делали. Такие хорошо воспитанные были детки. Джолли ненавидел маленьких Тейлоров. Холли ужасно удивлялась. Как это ей все не удается быть такой же, как они? — Чудачка эта, мадемуазель Босс, — думал о ней старый Джолион. Завтрак прошел удачно. Из шампиньонов, которые он сам выбирал в теплице, из собранной им клубники и еще одной бутылки Стейнберг-кабинет, он почерпнул какое-то ароматное вдохновение и уверенность, что завтра у него будет легкая экзема. После завтрака они сидели под старым дубом и пили турецкий кофе. Старый Джолион не очень огорчился, когда мадемуазель Босс удалилась к себе в комнату писать воскресное письмо сестре, которая в прошлом чуть не погубила свое будущее, проглотив булавку, о чем ежедневно сообщалась детям в виде предостережения, чтобы они ели медленно и не забывали как следует жевать. На нижней лужайке, на пледе. Колли и пес Балтазар дразнили и ласкали друг друга, а в тени старый он положив ногу на ногу и наслаждаясь сигарой, смотрел на сидящую на качелях Ирен. Легкая, чуть покачивающаяся серая фигура в редких солнечных пятнах, губы полуоткрыты, глаза темные и мягкие под слегка опущенными веками. У нее довольный вид. Конечно же, ей полезно приезжать к нему в гости. Старческий эгоизм еще не настолько завладел им, чтобы он не умел найти удовольствие в чужой радости. Он сознавал, что его желания — это хоть и много, но не все. — Здесь очень тихо, — сказал он. — Вы не приезжайте, если вам скучно, но видеть вас мне радостно. Из всех лиц только лицо моей детки доставляет мне радость. И ваше. По ее улыбке он понял, что ей не совсем безразлично, когда ею любуются, и это придало ему уверенности. «Это не слова», — сказал он. «Я никогда не говорил женщине, что она мне нравится, если этого не было». «Да я и не знаю, когда вообще говорил женщине, что она мне нравится. Разве только в давние времена жене. А жены — странный народ». Он помолчал, потом вдруг опять заговорил. «Ей хотелось слышать это от меня чаще, чем я это чувствовал. Вот что тут поделаешь?» На ее лице отразилось какое-то смятение. И, испугавшись, что сказал что-то неприятное, он заторопился. Когда моя детка выйдет замуж, надеюсь, ей попадется человек, понимающий чувства женщины. Я-то до этого не доживу, но очень уж много сейчас несуразного в браке. Не хочется мне, чтобы она с этим столкнулась. И, чувствуя, что только ухудшил дело, он добавил, И когда эта собака перестанет чесаться? Последовало молчание. О чем она думает, эта прелестная женщина с изломанной жизнью, покончившая с любовью, но созданная для любви? Когда-нибудь, когда его уже не будет, она, может быть, найдет другого спутника жизни, не такого беспорядочного, как этот молодой человек. который дал себя переехать. — Да, но ее муж... — Сомс никогда вам не докучает? — спросил он. Она покачала головой. Лицо ее сразу замкнулось. При всей мягкости в ней было что-то непреклонное. И словно луч света, озаривший всю непреодолимость половой антипатии, Пронизал сознание человека, воспитанного на культуре ранней эпохи Виктории, такой далекой от новой культуры его старости, человека, никогда не задумывавшегося о таких простых вещах. — И то хорошо, — сказал он. — Сегодня виден ипподром. Хотите, пройдемся? Он провел ее по цветнику и фруктовому саду, где у высоких стен грелись на солнце шпалеры персиков, мимо коровника в оранжерею, в теплицу с шампиньонами, мимо грядок со спаржей в розарий, в беседку, даже в огород посмотреть зеленый горошек, из стручков которого Холли так любила выскребать пальцем горошинки, чтобы слезнуть их потом со своей смуглой ладошки. Много чудесных вещей он ей показал. А Холли и пес Балтазар носились вокруг, время от времени подбегая к ним и требуя внимания. Это был один из счастливейших дней его жизни, но он утомился и был рад, когда наконец уселся в гостиной, и она налила ему чаю. К Холли пришла подруга, блондиночка с короткими как у мальчика волосами. Они резвились где-то в отдалении, под лестницей, на лестнице и на верхней галерее. Старый Джолион попросил Шопена. Она играла этюды, мазурки, вальсы, и девочки тихонько подошли и стали у рояля, слушали, наклонив вперед темную и золотую головки. Старый Джолион наблюдал за ними. «Ну-ка вы, потанцуйте!» Они начали робко, не в такт. Подскакивая и кружась, серьезные, не очень ловкие, они долго двигались перед его креслом под музыку вальса. Он смотрел на них и на лицо игравшей с улыбкой обращенная к маленьким балеринам, и думал, давно не видал такой прелестной картинки. Послышался голос. — Холли! послушай что же это такое танцевать в воскресенье перестань но девочки подошли к старому джолиону зная что он не даст их в обиду и глядели ему в лицо на котором было ясно написано попались в праздник то еще лучше мадмуазель! это я виноват ну бегите цыплята пейте чай и когда они ушли вместе с псом балтазаром которому тоже полагалось есть четыре раза в день. Он посмотрел на Ирен, подмигнул и сказал. — Вот видите ли, а правда, милы, среди ваших учениц есть маленькие? — Да, целых три. Две из них прелесть. — Хорошенькие. — Очаровательные. Старый Джолион вздохнул. Он был полон ненасытной любви ко всему молодому. «Моя детка», — сказал он, — «по-настоящему любит музыку. Когда-нибудь будет музыкантшей. Вы бы не могли сказать мне свое мнение о ее игре?» «Конечно, с удовольствием. Вы бы не хотели...» Но он удержался от слов давать ей уроки. Мысль, что она дает уроки, была ему неприятна. А между тем, тогда уж он видел бы ее регулярно. Она встала и подошла к его креслу. — Хотела бы, очень. Но ведь есть Джун. Когда они возвращаются? Старый Джолион нахмурился. — Не раньше середины будущего месяца. А что из этого? Вы сказали, что Джун меня простила, но забыть она не могла, дядя Джолион. Забыть. Должна забыть, если он этого хочет. Но будто отвечая ему, Ирен покачала головой. Вы же знаете, что нет. Такое не забывается. Опять это злосчастное прошлое. И он сказал обиженно и твердо. Ну, посмотрим. Он еще больше часа говорил с ней о детях, о тысяче мелочей, пока не подали коляску, чтобы отвезти ее домой. А когда она уехала, он вернулся к своему креслу и долго сидел в нем, поглаживая подбородок и щеки и в мыслях заново переживая весь день. В тот вечер после обеда, Он прошел к себе в кабинет и достал лист бумаги. Он не сразу начал писать. Поднялся, постоял под шедевром «Голландские рыбачьи лодки на закате». Он думал не об этой картине, а о своей жизни. Он оставит ей что-нибудь в завещании. Ничто так не могло взволновать тихие глубины его дум и памяти. Он оставит ей часть своего состояния, своих надежд, поступков, способностей и труда, которые это состояние создали, оставит ей часть всего того, что упустил в этой жизни, пройдя по ней здраво и твердо. — Ах, а что же это он упустил? Голландские рыбачьи лодки не отвечали. Он подошел к стеклянной двери и открыл ее, отстранив портьеру. Поднялся ветер. Прошлогодний дубовый листок, чудом избегнувший метлы садовника, еле слышно постукивая и шелестя, тащился в полутьме по каменной террасе. Других звуков не было. До него доносился запах недавно политых гелиотропов. Пролетела летучая мышь. Какая-то птица чирикнула напоследок, и прямо над старым дубом зажглась первая звезда. Фауст в опере променял душу на несколько лет молодости. Неестественная выдумка. Невозможна такая сделка, в этом-то и трагедия. Нельзя снова стать молодым для любви и для жизни. Ничего не осталось, как только издали наслаждаться красотой, пока еще можно, да отказать ей что-нибудь в завещании. Но сколько, и как будто не в состоянии произвести этот подсчет, глядя в вольную тишину деревенской ночи, он повернулся и подошел к камину. Вот его любимые бронзовые статуэтки Клеопатра со змеей на груди. Сократ, борзая, играющая со щенком, силач, сдерживающий коней. Они-то не умрут, — подумал он, — и у него защемило сердце. У них еще тысяча лет жизни впереди. — Сколько? Что ж, во всяком случае, достаточно, чтобы не дать ей состариться раньше срока. чтобы как можно дольше уберечь ее лицо от морщин, а светлые волосы от губительной седины. Он, может быть, проживет еще лет пять, ей к тому времени будет за тридцать. Сколько? В ней нет ни капли его крови. Верность образу жизни, которой он вел сорок лет, даже больше с тех самых пор, как женился, и основал это таинственное учреждение, семью, Подсказала ему осторожную мысль. Ни его кровь ни на что не имеет права. Так значит, это его затея — роскошь, баловство, потакание стариковскому капризу, поступок слабоумного. Его будущее по праву принадлежит тем, в ком течет его кровь, в ком он будет жить после смерти. Он отвернулся от статуэток и стоял, глядя на старое кожаное кресло, в котором выкурил не одну сотню сигар. И вдруг ему показалось, что в кресле сидит Ирен в сером платье, душистая, нежная, темноглазая, изящная, смотрит на него. Эх! Она и не думает о нем, только и думает, что о своем погибшем возлюбленном. Но она здесь хочет она того или нет, и радует его своей красотой и грацией. Какое он, старик, имеет право навязывать ей свое общество? Какое имеет право приглашать ее играть ему и позволять смотреть на себя, и все даром? Надо платить за удовольствие в этой жизни. Сколько? В конце концов, денег у него много. Его сын и трое внуков не пострадают. Он заработал все сам, чуть не от первого пенни. Может оставить их кому хочет. Может позволить себе это скромное удовольствие. Он вернулся к бюро. Так я и сделаю, — решил он. Пусть их думают, что хотят. Так и сделаю. Сколько? Десять тысяч. Двадцать тысяч. Сколько? Если бы только за эти деньги он мог купить один год, один месяц молодости. И, пораженный этой мыслью, он стал быстро писать. Дорогой Херинг, составьте к моему завещанию добавление такого содержания. Завещаю племяннице моей, Ирен Форсайт, урожденной Ирен Эрен, под коей фамилией она сейчас и живет, пятнадцать тысяч фунтов, не подлежащих обложению налогом на наследство. Преданный вам Джолион Форсайт. Запечатав конверт и наклеив марку, он опять подошел к двери и глубоко вдохнул ночной воздух. Было темно.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 Завтра мне нужно быть в городе. Если вам хочется заглянуть в оперу, давайте пообедаем спокойно. Но где? Уже лет сорок он нигде не обедал в Лондоне, кроме как в своем клубе или в частном доме. Ах да, есть этот новомодный отель у самого Ковентгарден. Дайте мне знать завтра утром в отель Пьемонт, ждать ли мне вас там в семь часов.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 Ее голос звучал испуганно. Старый Джоли он сделал усилие. — Постойте! Передайте поручение моей племяннице, она ждет в вестибюле, дама в сером. Скажите мистеру Форсайту нездоровица, жара, он очень сожалеет. Если он сейчас не сойдет вниз, пусть не ждет обедать. Когда она ушла,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 Но после супа и бокала шампанского он почувствовал себя гораздо лучше и начал испытывать удовольствие от недомогания, которое внесло столько заботливости в ее отношение к нему. «Хорошо бы вы были моей дочерью», — сказал он вдруг, и, видя, что глаза ее улыбаются, продолжал. «Нельзя жить столько прошлым в вашем возрасте». еще успеете когда доживете до моих лет красивое на вас платье люблю этот стиль я сама сшила а, -а, а женщина которая может сшить себе красивое платье еще не потеряла вкуса к жизни живите пока можно сказал он и выпейте вот это мне хочется чтобы вы порозовели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 Весь этот ясный, жаркий день и почти весь следующий, он был доволен и спокоен, отдыхая в тени, пока ровный солнечный свет, щедро изливался золотом на цветы и газоны. Но в четверг вечером, сидя один за столом, он начал считать часы. Шестьдесят пять до того, как он снова будет встречать ее в роще и вернется полями с ней рядом. Он думал было поговорить с доктором о своем обмороке, но тот, конечно, предпишет покой, никаких волнений и все в этом духе, а он не намерен позволить привязать себя за ногу, не желает, чтобы ему говорили о серьезной болезни, если она у него есть, просто не может этого слышать в свои годы, теперь, когда у него появился новый интерес в жизни». И он нарочно ни словом не обмолвился об этом в письме к сыну. Только вызывать их домой раньше срока. Насколько он этим молчанием оберегал их спокойствие, насколько имел в виду свое собственное, об этом он не задумывался. В тот вечер у себя в кабинете, он только что докурил сигару и стал впадать в дремоту, как услышал шелест платья и почувствовал запах фиалок. Открыв глаза, он увидел ее у камина, одетую в серое, протягивающую вперед руки. Странно было то, что хотя руки, казалось, ничего не держали, они были изогнуты, словно обвивались вокруг чьей-то шеи, а голова закинута, губы открыты, веки опущены. Она исчезла мгновенно, и осталась каминная полка и его статуэтки. Но ведь этих статуэток и полки не было, когда здесь была Ирен, Только стена и камин. Потрясенный, озадаченный, он встал. «Нужно принять лекарство», — подумал он. «Я болен». Сердце билось неестественно быстро. Грудь стесняла, как при астме. И, подойдя к окну, он открыл его. Не хватало воздуха. Вдалеке лаяла собака. Верно, на ферме Гейджа, за рощей. Прекрасная тихая ночь, но темная. Я задремал, — думал он, — вот в чем дело. А между тем, готов поклясться, глаза были открыты. В ответ послышался звук, похожий на вздох. — Что такое? — сказал он резко. — Кто здесь? — прижав руки к груди чтобы не так колотилось сердце он вышел на террасу что то мягкое метнулось во мраке ш, -ш, ш это была большая серая кошка молодой басини напоминал большую кошку подумал он это он был там в комнате это его она она он все еще владеет ею Он дошел до края террасы и заглянул вниз, в темноту. Чуть видны были ромашки, усеявшие нескошенный газон. Сегодня здесь, завтра погибнут. А вот и луна. Она все видит. Молодое и старое, живое и мертвое. И ни до чего ей нет дела. Скоро и его черед. За один день молодости... он бы отдал все что осталось и он снова повернул к дому были видны окна детской на втором этаже его детка спит конечно только бы эта собака не разбудила ее подумал он от чего это мы любим от чего умираем пора спать и по плитам террасы, начинавшим сереть от света луны, он прошел обратно в комнаты. Глава пятая Как еще старику проводить свои дни, если не в размышлениях о хорошо прожитой жизни? Эти мысли не согреты волнением, на них светит только бледное зимнее солнце.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 существенная разница для человека в его возрасте. Утехи хорошего стола, которые он, будучи по природе воздержанным, никогда не ставил особенно высоко, теперь потеряли всякую ценность. Он ел мало, не разбирая, что ест, и с каждым днем худел, и вид у него становился все более изможденный. Он снова стал щепкой, и огромный лоб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 И Джун должна спрятать чувство в карман. Она уже сделала это однажды, когда узнала о смерти Басини. Как тогда поступила, конечно, может поступить и теперь. Четыре года, как ей нанесли это оскорбление. Не по-христиански это, хранить память о старых обидах. У Джун сильная воля, но у него сильнее, ибо время его кончается. Ирен такая мягкая.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 Он никогда не владел французским достаточно, чтобы разобрать все слова, но смысл их знал, если только в них вообще был смысл. Цыганская песенка, дикая, непонятная. Впрочем, есть в жизни что-то, что опрокидывает все наши труды и планы, заставляет людей плясать под свою дудку. И он лежал, вглядываясь запавшими глазами Темноту, где царило непонятное. Думаешь, что держишь свою жизнь в руках, А оно подкрадывается к тебе, Хватает за шиворот, Толкает туда, толкает сюда, А потом чего доброго задушит до смерти. Так, вероятно, оно хватает и звезды, Сталкивает их носами и расшвыривает, Никак не устанет играть свои шутки.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 От собаки очень сильно пахло, одурял аромат мяты, шелковичные черви, выгибавшие серо-зеленые спинки, были живыми до ужаса, и темная головка Холли, склоненная над ними, ярче обычного отливала шелком. Поразительная, до жестокости сильная штука — жизнь! Когда ты, старый слаб, точно дразнит своим многообразием,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 Леса и поля вдалеке тоже клонились ко сну в последнем отблеске летнего дня, а красота бродила, как призрак. «Я прожил долгую жизнь», — думал он, — «имел все лучшее, что есть в этом мире. Я просто неблагодарный. Я видел столько красоты в свое время. Бедный молодой Басини говорил, что у меня есть чувство красоты».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 Несомненно, с ним творится что-то неладное, очень неладное. Придется все-таки пригласить доктора, теперь-то все равно. И в рощу, наверное, пробрался лунный свет. Там тени, и одни только тени не спят. Пропали птицы, звери, цветы, насекомые. Одни тени движутся, дамы в сером.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 И Пёс Балтазар лежал около его кровати. Вместе с завтраком ему принесли телеграмму. Письмо получила: "Приеду. Сегодня буду у вас в 4:30. Ирен". Приедет. Дождался. Так она существует, и он не покинут. Приедет. По всему телу прошло тепло. Щеки и лоб горели.